8. Нежданов проснулся рано и, не дожидаясь появления слуги, оделся и сошел в сад. Очень он был велик и красив, этот сад, и содержался в отличном порядке. Нанятые работники скребли лопатами дорожки. В яркой зелени кустов мелькали красные платки на головах крестьянских девушек, вооруженных граблями. Нежданов добрался до пруда, утренний туман с него слетел, но он еще дымился местами, в тенистых излученных берегов, Невысокое солнце било розовым светом по шелковистому свинцу его широкой глади. Человек пять плотников возились около плота. Тут же колыхалась слабо переворачиваясь сбоку бок и пуская от себя легкую рябь по воде, новая раскрашенная лодка. Людские голоса звучали редко и сдержанно. Ото всего веяло утром, тишиной и скоростью утренней работы, веяло порядком и правильностью установленной жизни. И вот на повороте аллеи нежданова предстало само олицетворение, порядка и правильности, предстал Сипягин. На нём был сюртук горохового цвета, вроде шлафрока, и пёстрый картуз. Он опирался на английскую бамбуковую трость, и только что выбритое лицо его дышало довольством, он шёл осматривать своё хозяйство. Сипягин приветливо поздоровался с Неждановым. «Ага», — воскликнул он, — «я вижу, вы из молодых до ранних». Он, вероятно, хотел этой не совсем уместной поговоркой выразить свое одобрение Нежданову за то, что тот, так же, как и он сам, недолго оставался в постели. «Мы в восемь часов пьем общий чай в столовой, а в двенадцать завтраком В десять часов вы дадите Коле ваш первый урок в русском языке, а в два — в истории. Завтра, 9 мая». Он именинник и уроков не будет, но сегодня прошу начать». Нежданов наклонил голову, и сепягин простился с ним на французский манер, несколько раз сряду быстро поднеся руку к собственным губам и носу, и пошел далее. Бойко размахивает ростью и посвистывая, вовсе не как важный чиновник или сановник, а как добрый русский «country gentleman» — помещик. До 8 часов Нежданов оставался в саду, наслаждаясь тенью старых деревьев, свежестью воздуха, пением птиц. Завывание Гонга призвали его в дом, и он нашел все общество в столовой. Валентина Михайловна очень ласково обошлась с ним. В утреннем туалете она показалась ему совершенной красавицей. Лицо Марианы выражало обычную сосредоточенность и суровость. Ровно в 10 часов произошел первый урок в присутствии Валентины Михайловны. Она сперва осведомилась у Нежданова, не будет ли она мешать, и все время очень скромно держала себя. Коля оказался мальчиком понятливым после неизбежных первых колебаний и неловкости, урок сошел благополучно. Валентина Михайловна осталась, по-видимому, весьма довольна, неждановым и несколько раз приветливо заговаривала с ним. Он упирался, но не слишком. Валентина Михайловна присутствовала также на втором уроке из русской истории. Она с улыбкой объявила, что по этому предмету нуждается в наставнике не хуже самого Коли и также чинно и тихо держала себя, как в течение первого урока. От двух до пяти Нежданов сидел у себя в комнате, писал письма в Петербург и чувствовал себя так себе. Скуки не было, не было и тоски, натянутые нервы понемножку смягчались, они напряглись снова во время обеда, хотя Коломейцев отсутствовал, и ласковая предупредительность хозяйки не изменялась. Но самое это предупредительность несколько сердило Нежданова. К тому же его соседка, старая девица Анна Захаровна, явно враждовала и дулась, а Мариана продолжала серьезничать, и самый Коля уже слишком бесцеремонно толкал его ногами. Сипягин также казался не в духе. Он был очень недоволен управляющим своей бумажной фабрикой, немцем которого нанял за большие деньги. Сипягин принялся обронить вообще всех немцев, причем объявил, что он до некоторой степени славянофил, хотя и не фанатик, и упомянул об одном молодом русском некоем Соломине, который, по слухам, на отличную ногу поставил фабрику соседа-купца. Очень ему хотелось познакомиться с этим Соломиным. К вечеру приехал Коломейцев, имение которого находилось всего в всего десяти верстах от Оржанова, так называлась деревня сепягина Приехал также мировой посредник, помещик из числа тех, которых столь метко охарактеризовал Лермонтов двумя известными стихами. Весь спрятан в галстук, враг до пят, усы, дискант и мутный взгляд. Приехал другой сосед с унылым, беззубым лицом, но чрезвычайно чисто одетый. Приехал уездный доктор, весьма плохой врач, любивший щеголять учеными терминами. Он уверял, например, что предпочитает кукольника Пушкину, потому что в кукольнике много протоплазмы. Сели играть в стукалку, Нежданов удалился к себе в комнату и за полночь читал и писал. На следующий день, 9 мая, были колены именины. Целым домом в трех открытых колясках с лакеями на запятках отправились господа к обедне в церковь, а до нее и четверти версты не было. Все произошло очень парадно и пышно, Сипягин возложил на себя ленту, Валентина Михайловна оделась в прелестное парижское платье бледно-сиреневого цвета и в церкви во время обедни молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат. Книжечка эта смущала иных стариков. Один из них не воздержался и спросил у своего соседа, что это, да? прости, Господи, колдует, что ли? Благовоние цветов, наполнявших церковь, сливалось... С сильным запахом новых насирененных армяков, дегтярных сапогов и котов, и над теми и другими испарениями, удушливо приятно царил Ладан, дички и панавари на клиросах, пели удивительно старательно. С помощью присоединившихся к ним фабричных, они покусились даже на концерт. Была минута, когда всем присутствовавшим стало несколько жутко. Теноровый голос, он принадлежал фабричному климу, человеку взлейшей чехотки, выводил один, без всякой поддержки, хроматические минорные и бемольные тоны. Они были ужасны, эти тоны, но оборвись они, и весь концерт немедленно бы провалился. Однако дело, ничего, обошлось. Отец Киприан, священник самой почтенной наружности, с набедренником и камилавкой, произнес исповедь весьма поучительную по тетрадке. К сожалению, старательный батюшка счел за нужное привести имена каких-то премудренных ассирийских царей, чем весьма себя затруднил в прононсе. И хотя высказал некоторую ученость, однако вспотел же сильно. Нежданов, давно не бывавший в церкви, забился в уголок между бабами. Они только изредка косились на него, истово крестясь, низко кланяясь и степенно утирая носы своих малюток. Зато крестьянские девочки в новых армячонках с поднезями на лбах и мальчики в подпоясанных рубашонках с расшитыми оплечьями и красными ластовицами внимательно оглядывали нового богомольца, повернувшись прямо к нему лицом. И Нежданов смотрел на них и думал разные думы. После обедней, длившейся весьма долго, молебен Николая Чудотворцева, как известно, едва ли не самый продолжительный из всех молебнов православной церкви, Все духовенство по приглашению Сипягина двинулось к господскому дому и, совершив еще несколько приличных случаев обрядов, окропив даже комнаты святой водой, получило обильный завтрак, в течение которого велись обычные, благонадежные, но несколько утомительные разговоры. И хозяин и хозяйка, хотя в этот час дня никогда не завтракали, однако тут и прикусили и пригубили, Сипягин даже рассказал анекдот, вполне пристойный, но смехотворный, что при его красной ленте и сыновидности произвело впечатление, можно сказать, отрадное, и в отце Киприане возбудило чувство и благодарности, и удивление. В отместку, а также для того, чтобы показать, что и он при случае может сообщать нечто любознательное, отец Киприан рассказал о своем разговоре с архиереем когда тот, объезжая епархию, вызвал всех священников уезда к себе в город, в монастырь. — Он у нас строгий и пристрогий, — уверял отец Киприан. — Сперва расспросит о природе, о порядках, а потом экзамен делает. Обратился он тоже ко мне. — Твой какой храмовый праздник! — Спас преображение, — говорю. — А тропарь на этот день знаешь? — Еще бы не знать! — Пой! «Ну, я сейчас. Преобразился есть на горе Христе боже наш. Стой! Что есть преображение и как надо его понимать? Одно слово говорю, хотел Христос ученикам славу свою показать. Хорошо, — говорит, — вот тебе от меня образок на память. Я ему многие благодарю, мол, владыка. Так я от него не тощ вышел. Я имею честь лично знать Преосвященного с важностью заметил Сипягин. «Достойнейший пастырь!» «Достойнейший!» — подтвердил и отец Киприан. «Благочинным напрасно, только слишком доверяется!» Валентина Михайловна упомянула о крестьянской школе указала при этом на Марианну, как на будущую учительницу. Диакон ему был поручен надзор над школой, человек атлетического сложения из длинной волнистой косою, смутно напоминавший расчесанный хвост орловского рысака. Хотел было выразить свое одобрение, но не сообразил силы своей гортани. Так густо крякнул, что и сам Арабел и других испугал. После этого духовенство скоро удалилось. Коля в своей новой курточке с золотыми пуговками был героем дня. Ему делали подарки, его поздравляли. Целовали ему руки из переднего крыльца, из заднего. Фабричные, дворовые, старухи и девки. Мужики, те больше по старой крепостной памяти, гудели перед домом вокруг столов уставленных пирогами и штофами, с водкой. Коля и стыдился, и радовался, и гордился, и рабел, и ластился к родителям, и выбегал из комнаты, а за обедом Сипягин велел подать шампанского. И прежде чем выпить за здоровье сына, произнес спич. Он говорил о том, что значит служить земле, и по какой дороге он желал бы, чтобы пошел его Николай, он именно так его называл. И чего вправе ожидать от него, во-первых, семья, во-вторых, сословие общество, в-третьих, народ, да, милостивые государи, народ, и в-четвертых, правительство. Постепенно возвышаясь, Сипягин достиг, наконец, истинного красноречия, причем наподобие Роберта Пиля, закладывал руку за Фалду Фрака, пришел в умиление от слова «наука» и кончил свой спич латинским восклицанием «Лаборэмус, будем трудиться», который тут же перевел на русский язык. Коля с бокалом в руке отправился вдоль стола благодарить отца и целоваться со всеми. Нежданову опять пришлось поменяться взглядами с Марианной. Оба они, вероятно, ощущали одно и то же. Но друг с другом они не говорили. Впрочем, Нежданову все, что он видел, казалось более смешным и даже занимательным, нежели досадным или противным. А любезная хозяйка Валентина Михайловна являлась ему умной женщиной, которая знает, что разыгрывает роль и в то же время тайно радуется, что есть другое лицо, тоже умное и догадливое, которое ее постигает. нежданно вероятно, сам не подозревал, до какой степени его самолюбие было польщено ее обхождением с ним. На следующий день уроки возобновились, и жизнь побежала обычной колеей. Неделя прошла незаметно, о том, что испытал, что передумал Нежданов, лучше всего может дать понятие отрывок из его письма к некоему Силину, бывшему его товарищу по гимназии и лучшему его другу. Силин этот жил не в Петербурге, а в отдалённом губернском городе, в зажиточном родственника от которого зависел вполне. Положение его определилось так, что ему нечего было и думать, когда-нибудь вырваться оттуда. Человек он был немощный, робкий и недальний, но замечательно чистой души. Политикой он не занимался, почитывал кое-какие книжки, играл от скуки на флейте и боялся барышень. Селин страстно любил Нежданова, сердце у него вообще было привязчивое. Ни перед кем Нежданов так беззаветно не высказывался, как перед Владимиром Селиным. Когда он писал к нему, ему всегда казалось, что он беседует с существом близким и знакомым, но жильцом другого мира или собственной совестью. Нежданов не мог даже представить себе, как бы он снова зажил Силеном по-товарищески в одном городе. Он, вероятно, тотчас охладел бы к нему. Очень мало было у них общего. Но писал он к нему охотно и много, и вполне откровенно. С другими он на бумаге, по крайней мере, все как будто фальшивил или рисовался. С Силиным никогда. Плохо владея пером, Силен отвечал мало, короткими и неловкими фразами, Но нежданов и не нуждался в пространных ответах он знал и без того что друг его поглощает каждое его слово как дорожная пыль брызги дождя хранит его тайны как святыню и затерянный в глухом и безвыходном уединении только и живет что его жизнью никому в свете нежданов не говорил о своих сношениях с ним и дорожил ими чрезвычайно ну дружище чистый владимир так писал он ему, Он всегда называл его чистым и недаром. Поздравь меня, попал я на подножный корм, и могу теперь отдохнуть и собраться с силами. Я живу на кондиции у богатого сановника Сипягина, учу его сынишку. Ем чудесно, я в жизни так не едал. Сплю крепко, гуляю в сласть по прекрасным окрестностям, а главное, вышел на время из-под опеки петербургских друзей. И хоть сначала скука грызла лихо, но теперь как будто легче стало. В скорости придется надеть известную тебе лямку, то есть полезть в кузов, так как я назвался груздем. Меня, собственно, затем и отпустили сюда. Но пока я могу жить драгоценной животной жизнью, расти в брюхо и, пожалуй, стихи сочинять, коли приспичит охота, так называемые наблюдения отлагаются до другого времени. Имение, мне кажется, благоустроенным, вот только разве фабрика подгуляла? Отделенные по выкупу мужики какие-то... Недоступные, нанятые дворовые, уж очень все пристойные физиономии, но мы это разберем впоследствии. Хозяева учтивые, либеральные. Барин все снисходит, все снисходит, а то вдруг возьмет и воспарит преобразованный мужчина. Барыня — писаная красавица и очень должно быть себе на уме. Так и караулит тебя, а уж как мягка, совсем бескостная. Я ее побаиваюсь. Ты ведь знаешь, какой я дамский кавалер. Соседи есть, скверные, старуха одна меня притесняет, но больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компаньонка ли, Господь ее знает, с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чувствую своего поле-ягоду. Тут следовало описание наружности Марианны, все ее повадки, а потом он продолжил. Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна, это для меня не подлежит сомнению. Почему она несчастна, этого я до сих пор еще не знаю. Что она натура честная, это мне ясно. Добра ли она, это еще вопрос. Да и существуют ли вполне добрые женщины, если они не глупы? И нужно ли это? Впрочем, я женщин вообще мало знаю. Хозяйка ее не любит, и она ей платит тем же. Но кто из них прав, неизвестно. Я полагаю, что скорее хозяйка не права, так как уж очень она вежлива с нею а у той даже брови нервически подёргиваются, когда она говорит своей патроншей. Да, очень она нервическое существо. Это тоже по моей части. И вывихнута она так же, как я, хотя, вероятно, не одним и тем же манером. Когда всё это немножко распутается, напишу тебе. Она со мной почти никогда не беседует, как я уже сказал тебе, но в немногих её словах ко мне обращённых, всегда внезапно и неожиданно, Звучит какая-то жёсткая откровенность, мне это приятно. Кстати, что родственник твой всё ещё держит тебя на сухие дени и не собирается умирать? Читал ли ты в Вестнике Европы статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии? В 34-м году это происходило, брат. Журнал я этот не люблю, и автор, консерватор, но вещь интересная может навести на мысли.